наиболее заметным среди которых является роман «Падение». В 1957 году ему была присуждена Нобелевская премия. В литературе в 1959 году он начал работу над новым романом «Первый человек», который так и остался незавершенным. 4 января 1960 года Альберт Камю погиб в автомобильной катастрофе. Миф о Сизифе был начат в сентябре 1940 года в Лионе, куда судьба забросила Камю после вступления немецких войск в Париж. В конце 1940 года Камю приезжает в Алжир, Оран, где и завершает миф о Сизифе. В 1942 году Камю возвращается во Францию, чтобы вступить в ряды сопротивления, организация Комба. В том же году его повесть «Посторонний» и эссе «Миф о Сизифе» публикуется издательством Галимар. «Миф о Сизифе» воспринимался в годы оккупации как призыв к борьбе. Эссе понималось многими как философский ключ, с помощью которого необходимо читать художественные произведения Камю. Первый опыт такого прочтения, вышедшая в 1943 году статья Сартра объяснение постороннего, которое стало своего рода программным документом философов и литераторов экзистенциалистов. Хотя и в мифе о Сизифе, особенно в последующих философских и художественных произведениях Камю, есть немало положений, которые радикально расходятся с экзистенциалистской трактовкой удела человеческого, в истории французской философии миф о Сизифе вошел как манифест атеистического экзистенциализма. В первом издании мифа о Сизифе в качестве приложения была включена вошедшая впоследствии в основной текст глава Достоевский самоубийства. Этюд о Кавке был впервые опубликован в 1943 году в журнале «Арбалет». Во всех последующих изданиях он публикуется как приложение к мифу о Сизифе.